И постарайся уснуть. Хорошо, мисс Дженнингс, сказала девочка и встала. Мы увидимся в понедельник? Боюсь, что нет, Дэнни. У меня кое-какие дела в больнице. Я проведу там целый день. О, а во вторник уже слушание. Значит, больше мы не, не поговорим? Не беспокойся, Дэнни. Мы что-нибудь придумаем. Салли Дженнингс наблюдала, как дежурная повела девочку по коридору, потом достала сигарету. Она закурила и включила магнитофон. Сейчас хоть было с чего начать. К сожалению, Ей постоянно не хватало времени. Я подошел к окну и выглянул на улицу. Густой утренний туман еще не рассеялся. Я нежно закурил. Потом взглянул на телефон. Может, еще раз попробовать позвонить Элизабет? Хотя в душе я понимал, что это бесполезно. Она просто не подходила к телефону. Какой же я дурак, какой же дурак. И зачем я только послал ей ту фотографию? Элизабет спокойно выслушала меня по телефону и сказала, какой кошмар. Зачем Нора сделала это? Не знаю. Может, гангстер прав. Захотела иметь против меня оружие. Поэтому я вышлю тебе фотографию. Не надо, лука. Не надо, я не хочу ее видеть. Лучше избавься от нее. Не могу. Это мой единственный шанс. Если бы она не была фальшивкой, я бы давно сжег ее. Неужели ты мне не веришь? Я пришлю ее с авиапочтой. Спрячу ее в надежное место. О, ты просишь слишком много. Ты же знаешь, что я не смогу удержаться от соблазна и не взглянуть на нее. Ну и смотри. Увидишь, за кого вышла замуж. Лучше бы я тебя не отпускала. Печально сказала Элизабет после небольшой паузы. Сейчас уже слишком поздно говорить об этом. Жена опять замолчала. У тебя все в порядке? Спросил я. Да. Точно? Точно. Мы оба ждем твоего возвращения. Этот разговор состоялся утром в четверг. Я отправил письмо и позвонил на следующий день, надеясь, что она его уже получила. Но как только услышал голос, Элизабет сразу понял, что дело плохо. В ее голосе слышали слезы. «Немедленно возвращайся домой». Но, Элизабет, запротестовал я, до следующего слушания осталось всего три дня. «Мне плевать, возвращайся домой». «Ты видела фотографию? Фотография здесь ни при чем». Но я же тебе говорил, что это фальшивка. Даже если это так, вовсе не обязательно напускать на свою физиономию такой блаженный вид. Зарыдала она. Элизабет. Элизабет. Ну, будь же умницей. Я уже слишком долго была умницей. А сейчас стала обычной женщиной. Я не хочу больше с тобой разговаривать. Отправь телеграмму, когда вылетаешь. И она бросила трубку. Я тут же набрал ее номер целый час слушал короткие гудки. Наверное, Элизабет сняла трубку. Потом мне позвонили снизу, сообщили, что меня ждет мисс Спайсер. Как Дэнни? Поинтересовался я, когда мы сели за столик в кафе, и официантка принесла кофе. Значительно лучше.